Когда проходило время вечерней почты, она пряталась в восточной части парка под маленьким деревом. Прижав лицо к земле, то не лежала до тех пор, пока не доносился слабый звук гонга. Ее письмо дошло до Роберта только к концу месяца. Он находился в Северной Шотландии с целым обществом, в котором все мужчины были отличными спортсменами, все дамы очень красивы. Там была и Стелла Фендрик, с которой свет связывал его имя в течение прошлого года, такая же блестящая в своей красоте, такая же живая в своей занимательности. После посещения Тони Роберт бродил всю ночь. Он отчетливо и с невыразимым мужеством представлял, какие опасности несла с собой их встреча. Целыми днями пытался заставить себя отойти от нее. Тони осталось лежать дома, все соображения жалости и самоосуждения сразу отступили перед внезапной тоской по ней. Та любовь, над которой он смеялся и которую отрицал, увлекла его как поток и в бешеном течении унесла к ней. Он поклялся себе, когда угрюмый и усталый добрался наконец домой, что оставит ее в покое и бросит игру. Сколько людей давали такие клятвы, когда были уже не в силах управлять игрой. На севере целый день на воздухе, и в здоровой усталости ночью он был не в силах забыть ее. Роберт одевался к обеду, когда принесли письмо. Он сразу вскрыл его, заметив штемпель. Кровь прилила к лицу, когда он читал. И когда снова поднял глаза, они сияли. Роберт задержался за бриджем до поздней ночи. Когда возвращался к себе по коридору, одна из дверей открылась. «Роберт!» – прошептала Стелла Фендрик. Он вздрогнул и продолжал идти, сделав вид, что не слышит. Шаги раздались за ним, и рука опустилась на его плечо. «Люй, я почти не видела тебя весь день. Зайди на минутку!» Он пошел, кляня свою неудачу и надоедливость Стеллы. Стелла посмотрела на него, его красно-золотые волосы тяжелой волной опускались ниже талии. «Милый, что такое? Ну, иди сюда!» Она привлекла его и усадила рядом на кушетке. Роберт все молчал. Она скользнула рукой по его плечам и холодными пальцами стала гладить его шею над белой линией воротника. «Глупый мальчик, я думаю, ты соненький!» «Нет», — ответил он резко и тряхнул головой, как бы для того, чтобы высвободиться. Она тут же же убрала руку. Роберт поднялся. «Слушай», — сказал он, — «мы когда-то условились, если одному из нас другой станет в тягость, так и заявить». Наступило минутное молчание. «Что же, сегодня я получаю отставку?» — спросила Стелла с легкой усмешкой. «Не будь так резка со мной», — сказал друг Роберт. «Я мой дорогой Роберт». Я вполне понимаю, ты устал. Эта сцена должна быть так неприятной для тебя. Она за веселым смехом скрыла прозвучавшие в голосе слезы. «Я рад, что ты так к этому относишься», — сказал Роберт. «Ты хороший товарищ Стэлла. Потому должно быть, что я облегчаю тебе признание. Я дура и всегда была дурой, когда это касалось тебя. Спокойной ночи». Он с грустью задумался, следует ли поцеловать ее. «Мы справим похоронную службу, я думаю, без лишних церемоний», сказала она шутливо. В дверях он обернулся. «Он и эта женщина когда-то считали свою любовь вечной». «Я говорю, Стелла...» Она обернулась. «Да, мне очень жаль». Она снова глухо рассмеялась. «Уверена, я ведь знаю, что ты не любишь всего, что неприятно. Для тебя жизнь должна быть как раз такой, как ты хочешь» иначе ты не любишь». Он постоял минутку, затем спокойно удалился. Оставшись одна, она сорвала с себя шелковый капот и бросилась на кровать ничком. Большие глаза были полны слез, которые она силилась удержать, но они жгли и жалили. Руки сжимались и разжимались в ярости. «Бог мой!» — произнесла она сдавленным голосом, в глубине которого слышалась острая боль. Она начала смеяться тихим и беззвучным смехом. Когда смех замер, появились слезы. Роберт с письмом Тони в руках стоял у окна. Он переживал особое чувство удовлетворения. Наконец он свободен. Глава шестнадцатая. Трус всегда становится храбрым, когда у его противника связаны руки.